Глава 38. И тогда Кульков достает гранату из разгрузки и произносит. «Единицу беру. Это килограммовая мощная граната F-1000». «Давай», — соглашается Саблин. Он хочет побыстрее закончить дело. Сам же снаряжает свое оружие. «Пошел», — докладывает Кульков и, прикрываясь щитом, выглядывает из-за угла здания. «Вижу. Давай», — дает ему добро Аким. И тогда Николай выходит из-за угла и идет вдоль стены. В этой стене есть дверь, и Кульков, проходя мимо нее, останавливается, видно, прислушивается. А потом и говорит: А кем дверь? Гляжу, сразу откликается прапорщик. Он даже наводит на дверь свое оружие. Двери вправду непонятная, может ведь и открыться, когда Кульков пройдет и будет к ней спиной. Николай проходит весь дом и заглядывает за угол, и сразу проходит к тому зданию, останавливается в паре шагов от двери, из которой по работала винтовка, и сообщает. На исходной. Это значит, что граната уже активирована. Накрываю, говорит Аким, и, привстав на локти, переводит оружие на раскрытый проем двери. Бах, бах, бах. Жакан, картеч, Жакан по очереди залетают в проем двери, бьют в стены, в пол, выбивая пыль, А Коля за это время успевает подойти ближе, и когда Аким перестает стрелять, забрасывает гранату в дом, бросает ее вглубь, подальше, и сразу назад, прижимается к стене, прикрывается щитом. Две-три секунды тишины, и бум! С одного из окон здания срывает стальной ставень, и из окна вылетают осколки стекла, а с ними серые клубы, смесь тротилового дыма и бетонной пыли. Из распахнутой двери тоже вырывается та же смесь. А Саблин вскакивает и на ходу, загоняя патроны в дробовик, поспешно двигается к зданию. А Кульков уже заглядывает в проем двери, в серую пелену, и когда Аким подбежал к нему, он, подняв щит, до самых камер докладывает. «Я пошел». Да, нужно заходить быстро, пока противник не пришел в себя после контузии, пока у него не перезагрузилось оборудование после удара, пока он чистит камеры от пыли. «Я сзади». Аким достает из разгрузки гранату, на сей раз легкую, ГР-ку. Указательный палец и левой руки вставляет в кольцо чеки. Если вдруг что, два быстрых движения, одна секунда, и граната полетит через голову Николая в помещение. Но на этот раз все это оказалось ненужным. Аким заскочил за Кульковым, а тот уже входил в темную комнату, что находилась сразу за коридорчиком. И через пару секунд Саблин увидел, как в серой бетонной взвесе вспыхнул луч на шлемного фонаря товарища. Значит, тут все. Но он все-таки решил уточнить. Коля, что там? Двое их тут. Отзывается Кульков. Живые есть. Саблин прячет гранату, а дальше в дом за товарищем не идет, присаживается в проходе, прикрывшись щитом. Кто-то должен контролировать пространство перед домом. Бой то еще не закончен. «Один — все, потом следует пауза. Второй — тоже все. Отходит, они же без брони оба». «Значит, все трое без брони были». «Пока не помер совсем, спроси, сколько их тут всего?» — напоминает ему прапорщик. «Да нет, не спрошу, отходит он. Все уже». «Эх, жаль, жаль. Поговорить-то с кем-то из них хотелось бы. Ну, кто ж мог знать, что они без брони все». Знал бы, сказал бы Николаю, что полегче в дом кидать. Саблин слышит, как под ботинками Кулькова хрустит стекло. Коля, не спеша, осторожно заглядывает во все закутки здания, все проверяет и вздыхает. Чего там? Рация у них хорошая была, отвечает Николай. Граната ее развалила. Что еще интересуется Саблин? Кондиционер есть, работает вроде. Оружейка тут у них, патронов немного, но кое-что есть. Провиант, о он оживляется, водка. Генератор там, Акиму не до водки сейчас. Нет, не вижу. Но тут есть вода, большой чан, герметичный, вода вроде чистая. Пошли дальше, говорит сабленый встает. Выглядывает на улицу, смотрит в разные стороны, но никого не видит. А когда Николай появляется за его спиной, прапорщик выходит из дома. Казаки обходят здание из с другой стороны. Видят хозпостройки, компрессор и резервуар для опреснения. Теперь они уже у следующего здания. Тут негромко тарахтит генератор, а еще тут же в сарае шесть бочек. Проверять, сколько в них и чего, им некогда. Казаки возвращаются к тому зданию, за которым прятался Кульков, когда высадился. Это, кажется, склад. На двери навесной замок. Заперто. Николай пару раз слегка тычет в дверь стволом дробовика. Склад какой-то. Надо посмотреть. Аким не успевает договориться, так как из-за двери доносится какой-то звук. Голос, что ли? Но ни Саблин, ни Кульков разобрать его не могут, и тогда Николай стучит бронированным кулаком в дверь и выводит голос на внешний динамик. «Эй, а ну кто там?» «Мы здесь!» — кричат из-за двери. Этот голос принадлежит женщине. «Мы? Кто мы? Кто вы такие?» — уточняет казак. «Мы люди! Мы тут у них! Они нас сюда привезли и держат тут!» Голос женщины срывается. Спроси, сколько было охраны, сразу сориентировался Аким. «А сколько человек вас охраняло?» — повторяет Кульков. «Сколько человек?» — переспрашивает женщина. «Не знаю, немного». Она за дверью с кем-то переговаривается и потом сообщает. «Кажется, трое. Или четверо, но не больше. Один то приезжал, то уезжал». Трое, четверо, приезжал, уезжал. Бестолковая какая-то. Посчитать, что ли, не могла. Впрочем, он не злится на тех, кто сидит под замком. Может, и не могла, но если четверо, придется искать еще одного. И прапорщик говорит товарищу. «Там еще блиндаж на юге есть. Дзот». Пойдем поглядим его. А вас-то самих сколько, говорит Кульков в дверь, прежде чем уйти. Нас? Следует пауза, и потом из-за двери доносится. Вместе с детьми семеро. Там еще и дети. Казаки молчат, а их товарищи в лодке, Калмыков и Карасев, слушают их разговор, и прапорщик понимает, как им там в лодке все интересно. И поэтому он сообщает товарищам. Здесь семеро мирных вместе с детьми. «Тут они под замком. Мы сейчас проверим блиндаж, потом за ними вернемся». «Принято», — откликается Карасев. После этого разговора с пленными штурмовые уходят на южную часть островка. Дверь в блиндаж бронирована, но подход к двери... Николай достал миноискатель и проверил. Оказался безопасным. «Китайцы такого себе не позволяют. У тех не сорвешься». Вошли и огляделись. Пулемет давно не чищенный, хотя лента уже заправлена. Сам дзот, хоть и замусорен, спланирован правильно. Бойницы в два ракурса, на юг на пристань и на юго-восток, на пологий подъем от воды. Вот только никого тут не было. Зато было две полных ленты для пулемета, винтовка с пятью магазинами и несколько гранат. Николай даже включил прицел пулемета, приник к прикладу, поглядел в панораму и вынес вердикт. — Рабочий. — Ладно, — говорит ему прапорщик, — ты погляди, как этих бедолаг открыть, а я обойду остров. — Замок взорвать, что ли? — уточняет Николай. — Погодь. Замок больно крепкий, разнесем все. Контузишь еще мирняк. — Сначала поищи ключи, там во втором доме у мертвых ключи погляди. Может быть, найдутся. — Есть. Сам же Аким, забрав у товарища миноискатель, пошел к воде, а Карасев и интересуется. «Атаман, все у вас?» «Непонятно пока», — отвечает прапорщик. «Может быть, еще один где прячется?» И тогда урядник ему и говорит. «Атаман, а сигналы-то никуда не делись. На острове два постоянных источника». «И где они?» — интересуется Аким. «Ну, вот один...» — Мирон на секунду замолкает. «Метров пятьдесят-шестьдесят южнее твоего. Юг ровно». «Да там вода уже», — удивляется Аким, приглядевшись. «Ну, хрен его знает», — отвечает Карасев. «Говорю, что у меня на мониторе. Рация в этом плане не ошибается. Если показывает устойчивый сигнал, значит, он есть». «Ладно, погляжу», — соглашается Саблин. «Ему как раз туда и нужно. Удобные подходы к острову как раз все с юга. С других сторон либо рогоз, либо плотная Акация. Он включает миноискатели на пологом спуске к воде, одну за другой, сразу находит две мины и говорит Кулькову. «Николай, ты там поосторожнее!» «Нашел мины?» — догадывается тот. «Есть малость на берегу!» «Принято!» — откликается Кульков. «А я ключи найти не могу никак. Ладно, мертвяков обыщу!» «Давай!» — заканчивает прапорщик, и тут же находит еще одну мину у самой воды. Извлекать их Аким не стал, опасно. Бог их знает, как и когда установлены. «Они тут всерьез воевать собирались. Мины, Дзот неплохой», — он остановился у воды. «А в воде вот тут еще и фугас на вибрацию винта выставлен». «Аким», — снова говорит Карасев, — «сигнал, ну, метров пятнадцать от тебя». «Я на берегу стою», — замечает Саблин и тут же догадывается. Метрах в 20 от него из рязки поднимается тонкий ствол дерева 6 или 7 метров в высоту. Листва, ветер спускается с веток. Но прапорщик, увеличивая зум-камер, начинает оглядывать дерево и поднимает дробовик. Прицеливается. Бах! Чего там? Сразу настораживается Кульков. Камера. Все, этого сигнала нет, сообщает радист. Хорошо стояла, весь остров с юга просматривала. Мирон, а что, могла она на Хулимсунт изображение передавать? Да ну, нет, конечно. У нее мощности, как у нашего СПВ, может, метров на 200 передатчика хватало, до рации. А вот с рации уже картинка запросто могла до Хулимсунта долетать. Удобно им это было. Рацию мы им разбили, замечает Кульков. Ну, значит, все, резюмирует радист. А вот пока не разбили, они нас, может, даже и видели. И на здании, где Николай бродит, там вторая еще работает. Значит, видели, удовлетворенно думая таким. Если идти не по тине, а по руслам, часа четыре, может, даже и меньше. Если решаться, значит, уже грузятся люди глаза в лодке. Эх, хоть бы так и было. Сейчас найду, обещает Кульков. Говори, где Мирон? Попробуй не ломать ее. Заберем, распоряжается Аким. Вещь-то ценная. И после идет проверить спуск к мостушкам. Вторая камера оказалась расположена на углу здания, и пока Кульков ходил в первое здание за лестницей, пока снимал камеру, Саблин прошелся по берегу до мостушек, где мин не обнаружил, потом пошел по западной стороне островка. Но мин больше нигде не было, так он добрался до мусорки, до того места, где они с Николаем выбрались из воды на сушу. Тут тоже нигде мин не было, но именно там он нашел то, что в бою не заметил, пробежав мимо. То был труп первого убитого ими, того, кого по сути случайно сразила пулеметная пуля. Денис бил неприцельно на звук винтовки через рогоз, но этот человек свое получил. Человек. Саблин подошел к нему. Ни брони, ни даже КХЗ, даже респиратора с очками на нем не было. Плохая пластиковая одежда, плохая обувь, только старенькая тешка рядом до подсумок с магазинами в двух шагах. Но это было не все, что удивило Акима. Волос на голове человека не было вообще, а кожа была коричневого цвета, морщинистая на горле, как у старухи, абсолютно гладкая на черепе. Голова запрокинута, рот его без намека на губы был широко открыт, и там Саблин не увидел ни единого зуба. Он лежал в огромном черном пятне вытекшей крови, судя по всему, умер быстро. миллиметровая пуля ударила его в стык предплечья и ключицы, оторвала левую руку и размочалила грудную клетку слева. «Чего ты там, Аким?» — Кульков шел к нему. «А ты видал его?» — в свою очередь интересуется прапорщик. «Мельком», — говорит Николай и, подходя ближе, добавляет. «О, так это ж переделанный! А те двое в доме были людьми!» Он явно удивлен. Хрен поймешь, что тут у них творится. Это беглый переделанный. Здесь их называют бракованными, уточняет Саблин. А, понимает Кульков, продолжая рассматривать мертвеца. Ни солдат, ни нюхач. Вообще не пойми кто. На техника смахивает. Саблин присаживается на колено и, стараясь не испачкать перчатку в крови, Начинает обшаривать карманы мертвеца и выбрасывает из них всякое. Кусок кукурузного сухаря, как он его грызто без зубов-то, маленькую пластиковую фляжку с водкой, кажется, баночку с какими-то таблетками, моток проволоки и, наконец, связку с двумя ключами. Он протягивает ключи Кулькову. Может, от замка? Похоже, что от него Николай забирает ключи и идет к зданию.